Глава двадцать Виктор. Муж. Подумать только. У Тони есть муж. Поначалу эта мысль не то, что ошарашила, вообще показалась дикой и абсурдной. Заржать в голос захотелось, глядя прямо в глаза этому лощеному пижону. Где замужество, а где свободолюбивая Кулагина? В голове не укладывалось. Зато потом, когда уложилась, когда до моего, искренне верящего в ее честность мозга начало доходить, что это не бред и не блеф, потому что этот клетчатый костюмчик никуда не собирался исчезать, меня обуяла злость, дикая, обжигающая, разрушающая все грани разумного ярость. Красной пеленой, застилая глаза, накрывала разум. Чеку сорвало, хотелось орать. Я крутил, крутил и крутил в голове. Обманула, не сказала. Снова повела себя, как эгоистичная стерва. В этом вся она, вся Кулагина. Я сорвался. Да, мать его, меня бомбанула. Да, она говорил столько, что теперь самому тошно. Вывалил на эту козу все, что тихо копилось все десять лет. Варилась, варилась, закипела. Взрыв вывернула наизнанку выпотрошила все внутренности и разнесло в клочья сердце ему досталось больше всего болит так что после ее ухода приходится махнуть бокал виски заглушить забыть отпустить я не из тех кто все топит в алкоголе но сегодня сегодня просто мать его дерьмовый день она меня обманула на что надеялась На что рассчитывала, зачем все это было? Столько вопросов ответа, на которые я уже не получу. Снова Кулагина предпочла путь наименьшего сопротивления, смотаться из города. Я видел. Я стоял у окна и прекрасно видел, как она села в такси с этим своим макаром. Мужем. Бывшим, не бывшим. Какая теперь хер разница, если она уехала? Ухмылки горько и не сдержал осушая второй бокал виски до дна. морщись то ли от горечи алкоголя, то ли от обжигающей все нутру обиды. Закурил нервно. Одна затяжка, вторая, третья, аж до тошноты. Ничего не меняется. Мир с каждым днем развивается. Антонина же что в двадцать, что в тридцать. Все та же кулагина, которой проще сбежать от проблем в личной жизни, чем их решать. Особенно, когда эти проблемы ей вываливают прямо, в лоб. Она уехала. Снова в надежде, что я за ней покачу следом? Херта -то там. Тогда не поехал из благородства. Теперь и шага не сделаю из принципа. Хватит, наелся. На всю жизнь вперед. И пусть мне будет хреново. И пусть я таким способом наказываю себя, а не снежную королеву. И такую, как эта зараза, от которой... Сердце на разрыв, я больше не найду. Пусть плевать. Еще один бокал исчезает, залпом. Даже на голодный желудок я не пьянею, ни в одном, как говорится, глазу. На стрессе градусы пролетают, как вода, не задерживаясь в крови, выветриваясь. На время смотрю вокруг, все будто замерло. Дерьмовое Даниэль за чувство. Футболку, которую Кулагина надевала. Со психу вурну швыряю. За ней туда летят и грёбаные блины прямо с тарелкой. Старался, идиот Волков. Засунь свои старания себе в задницу. Меня колбасит. Хочется, как по молодости, просто брать и громить, переворачивать и разрушать дом к чертям собачьим. Порывисто вымещая злость на мебели, разносить ее в щепки, руки чешутся. Я держусь и зару. Вот она, сука, взрослая жизнь. Когда хочется беситься, а не можется. Сажусь на диване в гостиной и голову ладонями обхватываю. Пульс чистит, виски ломит, башка раскалывается. Сотряс даёт о себе знать. Мне хреново, отдышаться надо. Собраться в кучу до прихода мелкой надо, в руки себя взять надо. Я умею, я могу, но у меня нифига не получается. Ощущение такое, что я сейчас кони двину. Может, оно и к лучшему? Не знаю. Но когда спустя два часа после отъезда Тони в дверь раздается стук, я все так же на нервах. Открываю дверь с намерением послать любого, кто бы там ни был, да зависаю, увидев на пороге Столярову. Вот только ее здесь не хватало сегодня. Раздражающе хорошенькая и невыносимо улыбчивая. «Привет, Вить!» «Чего тебе, Инга?» Я сегодня просто образец гостеприимства. Ты не в настроении? А похоже. Будто и правда оценивает, проходя по моей помятой и взбешенной фигуре взглядом и кивает в подтверждение каким-то своим мыслям. Само мать его спокойствия бросает. Пройду. Я даже ответить не успеваю, как лейтенант юстиции ужом проскальзывает под моей рукой, оказавшись в доме. Губы поджимаю и дверь закрываю. Рычу беззвучно в пустоту и оборачиваюсь. «Крепись, Волков!» Каблуками стуча девушка проходит по гостиной. Ощущается в моем доме как что-то инородное, чужое, неуместное. Я, стиснув зубы, молчу. Вот нужна она мне тут сейчас. Выставить бы ее вон, до воспитания не позволяет. Столярова, чего тебе? А где твоя Антонина? «Тебе какое до этого дело? Что за неуместный интерес к моей личной жизни?» Гостья смотрят на меня задумчиво, кивает на початую бутылку виски на столе. «Майор Волков заливает горе? Не думала, что ты так решаешь свои проблемы, ведь «Инга, хоть ты мне мозги не компостируй. Без тебя, жизнью наученный». «Да ладно, не кусайся. Я здесь как друг. Приехала поговорить, узнать, как твое здоровье и... вот». Машет, прижатый к груди папкой. «Документы привезла. Багрянцев вчера передал. Хотела Герману занести, его на месте нет. Ларин в отъезде, Рыбкин в больничке. Что-то вас, оперов, раскидало малость за последние дни». «Занесла? Давай сюда, и можешь быть свободно. Руку тяну, дёргается. «Да, сейчас, ага. Я смотрю, тебе сейчас совсем не до работы, Виктор». «Какая проницательность!» Вздыхаю. Хрен с тобой. Психанув, прохожу на кухню, хватаюсь за бутылку в намерении налить себе очередную убойную дозу алкоголя. Да у меня ее забирают. Бутылку эту. Вместе с бокалом. Уводя пойло прямо из-под носа. Инга. Поругались? Столярова, если не хочешь услышать что-то грубое, лучше отвень. Оставляй документы и на выход. Я серьезно, я не в настроении любезничать сегодня и могу сказать что-то очень обидное и грубое. Ты хоть завтракал, Вить? По-хорошему не понимаешь, да? Ясно. Фыркает. Не завтракал. Прячет бутылку в шкаф и по-хозяйски лезет в холодильник. Сейчас что-нибудь приготовлю. Инга, что за представление? Снова начинает разгоняться кровь от недовольства. Меня будто не слышат или намеренно игнорят. Девушка молча по шкафам моим шарит. Сковородку достает, масло, яйца. Он, В общем, организует бурную деятельность, от которой просто пухнет голова. Она такая мелкая, но ее так много вокруг, что я уже на самой грани того, чтобы еще и на нее наорать. Объяснить, что чужой женщине в моем доме и на моей кухне места нет. Креплюсь. Стойко выношу все. Столяровские манипуляции над плитой, когда она бросает... Я приехала по поводу Ларина поговорить, ведь вопрос серьезный. Вот и раз. Давайте, ага, да кучи еще этого петуха залетного мне сегодня не хватает. Башка уже и так, как помойное ведро. Ларина? А что о нем говорить? Мне не нравится, как он себя ведет. Я ухмыляюсь. Серьезно? Ты решила этим поделиться со мной? Это ваши дела, Столярова. Ты девочка взрослая. Как с дяденьками обращаться и без меня, знаешь? Не нравится, пошли его и дел с концом. Инга, вот честно, сейчас совершенно неподходящий момент для душевных излияний. Мой котелок терпения переполнен, и у меня дерьма в собственной жизни выше крыши. Я не в смысле личной жизни, Волков. Глаза закатывает, оборачиваясь, когда на сковороде зашкварчало масло. Уж если бы я хотела с кем-то обсудить Лёню как мужика, то точно не с тобой морщит нос прокурор. Я о работе. Еще лучше. Я серьезно. Он совсем неплохой человек, ведь но определенно ведет какую-то свою игру. И мне это не нравится. А с кем поделиться, не знаю. Потираю переносицу, понимая, что просто так от коллеги не отделаться. Сдаюсь. В конце концов, может хоть за рабочим трепом буря в груди сдуется. Прохожу на кухню. За неимением виски, который от меня спрятали, наливаю воды себе в стакан, залпом опустошая. Сушняк начал преждевременно давить. Тебе с такими разговорами лучше бы к своему начальству идти, а не ко мне. Багрянцев бы тебя выслушал. Вот и нет. Егора моя тема не касается, а вот тебя и твою Кулагину. Очень даже. Не мою уже. Столярова фыркает. Я к раковине иду стакан, собираюсь сполоснуть, бросая на ходу. Раз пришла, давай, я слушаю. Грубо. И Инга всем видом изображает оскорбленное достоинство. Но мне при всем моем желании играть в участливого слушателя сегодня не в магату. Столярова молча разбивает яйца на разогретую сковороду и, немного погодя, начинает. Слушай, я за ним наблюдаю уже вторую неделю. Куда ходит, что говорит, о чем интересуется? Как я сказала, человек Лёня неплохой, но очень... Мутный. Это грубо. Скорее, скрытный. И знаешь, мне кажется, что он следит за... За кем Ларин, по мнению Столяровой, следит, я уже не расслышал. Резко дернув кран, открывая воду, неожиданно охренел, когда в лицо вылетает струя воды, влупив со всей дури. Твою... «Господи, что за...» Слышу женский виск, и кран с хрустом и треском срывает. Вода начинает хлестать во все стороны мощным фонтаном, устроив мне на кухне натуральный потоп. Бурным потоком забрызгивая раскаленную сковородку, которая начинает возмущенно стрелять, заливая и истолировывая меня с ног до головы. «Что за день, твою мать!» Выругавшись, закрываю фонтанирующий поток полотенцем Заставляя столярову сжать и держать, а сам ныряю под раковину. Перекрываю воду, понимая, что руса своим гуглом была права. Сорвало ровно в том месте, где мелкое мне сделало замечание, уверяя, что закручиваю я его не так. Конкретно промах по всем пунктам волков. На ноги поднимаюсь мокрый, как черт, стряхивая капли с рук. Взгляд себя на Столярову перевожу. Ей тоже прилично досталось. Все в платье в мокрых пятнах. С волос капли на пол стекают. Удружил, ибо нечего без приглашения по гостям шастать. «Бодряще!» — хохочет Инга, капли с лица вытирая. «Будет очень нагло, если я попрошу футболку вить. И время, чтобы просушить платье. Я говорил, что сегодня не время изливать душу. Бурчу, поднимаясь в спальню. «Сегодня у меня все мать его, протекает. Не день, а локальный пиздец». В спальне переодеваюсь, сам скидываю мокрые вещи в корзину, и Инги захватываю футболку. Они у меня последнее время какой-то максимально расходный материал. Но не щеголять же ей в напрочь промокшем платье. Я хоть и хреновый, но все таки джентльмен. Пока девушка переодевается, закрывшись в ванной, вызываю сантехника. У самого, очевидно, руки из задницы растут что-то делать. Да еще и в сегодняшнем состоянии шансов починить кран самостоятельно никаких. Разве что доломать окончательно. Вот тогда Руся от души надо мной поиздевается. Привожу кухню в божеский вид, отправив утонувшую в воде глазунью в урну, следом за блинами. Еда сегодня тоже не мое. И только раскидываю тряпки по полу, промакивая лужи, как в дверь раздается звонок. Выругавшись, бросаю свое бестолковое занятие и без задней мысли распахиваю дверь в надежде что это так оперативно сработала фирма да челюсть чуть от неожиданности не роняю когда вижу на пороге кулагину футболку рефлекторно одергиваю меня снова выкашивает все снова меркнет кроме ее глаз которые смотрят на меня в упор и улыбки которая чем дальше тем быстрее стирается с ее розовых губ Сходит на нет окончательно, когда у меня за спиной раздается голосом Столяровой. «Кто там?»